Супруги вернулись в комнату, как возвращаются, проводив гостей. Причем Маргарита Петровна остановилась посредине комнаты, долго смотрела на мужа, потом, положив руки на плечи, молча поцеловала его в голову. «Я счастлива и горда тем, что благодаря тебе могу жить полной жизнью и не лгать перед собой и своим чувством», сказала она. «Ты мудр, потому что смотришь с естественной точки зрения и, видя перед собой простой животный организм с его процессами, ты этим самым застрахован от всех мистических ужасов, которые представляются в этом вопросе людям, смотрящим на это с точки зрения морали. Маргарита Петровна стала приготовлять постель, а профессор ходил по комнате, и ему лезли в голову беспорядочные мысли об архитекторе, о моллюсках о животном организме. Пока здесь был архитектор и шел самый разговор, профессору все было ясно и трогательно. Но как только архитектор ушел, положение стало уже менее ясно. В самом деле, как распределяться теперь роли? Ведь хорошо было бы, если бы жена после открывшейся измены вернулась к нему, порвав с тем. Тогда это примирение звучало бы изумительным заключительным аккордом. Но, по-видимому, этот аккорд был совсем не заключительный. Он, движимый порывом высших чувств, сам помирил свою жену, разошедшуюся было со своим любовником. Да еще мало того, проклятый автоматизм речи и мысли приглашал его при прощании заходить. И что же она теперь будет продолжать видеться с ним? И, конечно, ей придется скрывать это от него, профессора. Потому что, в самом деле, если даже смотреть на это с естественной точки зрения, все-таки, если они каждый раз будут ему объявлять, то это уж слишком. Ведь вот она сейчас, наверное, целовалась с архитектором в передней, потому что, когда он вошел, она стояла как-то излишне далеко. Главное осложнение и вся путаница, конечно, происходит от того, что отношения были построены исключительно на психологической основе. И, может быть, несчастный, потерявшийся пролетариат, счастлив хоть тем, что ему чужды бесконечные извилины психологии, где часто люди идут к одному, а приходят совсем к другому. Ну хорошо, допустим, что все это устроится, она душой будет принадлежать ему мужу, а всем прочим тому. Тогда является вопрос материальный. Кто же ее будет содержать, он или архитектор? Ему содержать ее для архитектора странно, хотя он и будет пользоваться целой половиной ее существа, может быть, бесконечно более ценной. И все-таки тут какая-то неувязка, даже несмотря на большую ценность этой другой половины ее существа. Но, с другой стороны, если ее будет содержать архитектор, то он-то что же, будет играть роль сторожа при ней? В это время... Жена взяла с дивана его подушку и положила рядом с своей на постель. Профессора почему-то поразило это. Как он должен реагировать на это, когда только сейчас выяснилась ее измена, ее связь с другим мужчиной? Что это? Полная картина человеческой аморальности или, наоборот, высшая ступень человечности, лишенной всяких предрассудков? И что, если он примет это, его достоинство как мужа унизится или возвысится от этого? С одной стороны, оно должно возвыситься, потому что он выкажет себя человеком, свободным от грубых примитивно-собственнических инстинктов. С другой, его возможно упрекнуть в атрофии мужского самолюбия, в тряпичности души. И профессор почувствовал, что он должен с гневом вырвать свою подушку, и бросить ее на диван. Он подошел к постели, и так как гнева у него почему-то не было, молча переложил ее на диван. Жена, ни слова не говоря, взяла подушку с дивана и хотела положить опять к себе на постель. Но профессор перехватил ее на полдороги, схватился за подушку и уже набрал было в грудную клетку воздуха, чтобы крикнуть громовым голосом что-то о геркулесовых столбах моральности, как в этот момент ему пришла в голову мысль о грубости и примитивности охвативших его чувств. Впрочем, если смотреть на это с естественной точки зрения, подумал профессор и, не докончив своей мысли, выпустил подушку из рук.